Аристотель. Создатель формальной логики. Мышление, верх блаженства и радость жизни. Доблестнейшее занятие человека. Аристотель. Аристотель – основоположник множества наук. От логики и этики до психологии, биологии и физики. Он обобщил и систематизировал все накопленное до него философское знание. Аристотель. Года жизни 384-322 до нашей эры Учился в Академии Платона. Был воспитателем Александра Македонского. После возвращения в Афины основал Ликей, философскую школу. Споры Платона и Аристотеля Аристотель был учеником Платона, самым любимым и самым способным. Но усвоив идеи учителя, он понял, что не может согласиться со всеми его умозаключениями. В первую очередь он не считал истинным утверждение, что идеальный мир выше материального. «Платон мне друг, но истина дороже» — эта фраза Аристотеля, дошедшая до нас из глубины веков, иллюстрирует отношения между двумя величайшими философами античности. Аристотель еще в то время, как был учеником Платона, критиковал его идеи. Платон комментировал ситуацию так. «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребенок же свою мать». Чем же отличаются философские взгляды Аристотеля? Он считал, что идеальный мир не может существовать отдельно от материального. «Разве тень может существовать отдельно от предмета, который ее отбрасывает?» – спрашивал он. «Трудно представить, что сам предмет находится в одном мире, а его тень – в другом. Значит, это две части одного целого, которые неразрывно связаны. Идеализму Платона Аристотель противопоставил материализм. Дух не может существовать отдельно от материи, а мир идей отдельно от мира вещей. Таков был вердикт Аристотеля. Таким образом, Платон и Аристотель стали основоположниками двух основных направлений философии – идеализма и материализма. И спор между этими направлениями, начатый более двух тысяч лет назад, продолжается по сей день. Иллюстрацией противоречий между учеником и учителем стала картина Рафаэля «Афинская школа», где Платон изображен указывающим рукой на небо, а Аристотель – на землю. Логические законы Аристотеля Закон тождества Любое понятие должно употребляться в одном значении. Закон противоречия «Не противоречь сам себе» Закон исключенного третьего. А или не а – истинно. Третьего не дано. Добродетель – это внутренний порядок или склад души. Порядок обретается человеком в сознательном и целенаправленном усилии. Аристотель. От физики до метафизики. Аристотель был универсальным мыслителем. Он смог собрать воедино и выстроить в систему разрозненные знания, накопленные до него другими философами. Он разделил философию на три раздела – теоретическую, практическую и творческую. Первую он называл бескорыстной наукой. Она занималась поиском истины и интересовалась знанием в чистом виде. Практический раздел изучал природу и применял философские понятия к человеческой жизни. Творческая философия — это все виды искусств. Как и любая наука, философия имеет свои инструменты, при помощи которых занимается изучением бытия. Таким инструментом Аристотель считал логику. Его называют основателем научной логики, которая не потеряла своей значимости до сих пор. Каким же образом работает этот инструмент? Философ применял универсальную схему познания, состоящую из четырех причин. Первая причина — материя, то, из чего состоит изучаемый объект. Вторая причина — форма, чем он является, что это. Третья причина – производящая или движущая. Откуда произошло? Четвертая причина – целевая или конечная. Для чего? По такой схеме, считал философ, можно познать все, что угодно. Аристотель был не только блестящим теоретиком, но и прекрасным наставником. Самым знаменитым его учеником стал Александр Македонский, которого философ обучал всем разновидностям философских наук. Были у Аристотеля и менее способные ученики. Однажды к нему пришел юноша, пожелавший обрести мудрость. Но он был необыкновенно болтлив, его рот не закрывался ни на минуту. «С тебя я возьму вдвое большую плату за обучение», — сказал философ. «Почему?» — удивился новый ученик. Потому что прежде чем я научу тебя говорить мудрые вещи, я должен научить тебя молчать. Воспитание нуждается в трех вещах. В даровании, науке, упражнении. Аристотель. Политика Аристотеля. Одной из наук, основы которой заложил Аристотель, стала политика. Общественные отношения, считал философ, тесно связаны с этикой. Этика изучает благо отдельного человека, политика – благо государства, то есть сообщества людей. Что такое добро и зло, как обрести добродетель и избежать пороков, что есть счастье и как оно соотносится с чувством долга? Все эти вопросы рассматривает этика. Философ был уверен, что человеческое счастье в добродетели. Зло никого не сделает счастливым. В чем же заключается рецепт счастья по Аристотелю? Нужно всегда выбирать золотую середину и избегать крайностей, считал он. К примеру, мужество – это середина между бездумной отвагой и трусостью. Другие добродетели, восхваляемые Аристотелем – умеренность, великодушие, правдивость, дружелюбие, справедливость. Человек по природе – социальное животное. Аристотель Человек, по мнению Аристотеля, существо политическое. Для людей естественно жить в обществе. Поодиночке люди жить не могут. Поэтому задача правителей и цель политики – создать благополучное государство, где каждому гражданину будет комфортно. Фундамент государства – частная собственность, семья и защита прав каждого человека. Граждане государства образуют три слоя – очень богатые, средние и неимущие. Наилучшей ситуацией для любой страны будет такая, при которой средний слой будет преобладать, так как основа всех общественных потрясений – имущественное неравенство. Благо, везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий – правильного установления конечных целей – и отыскание соответствующих средств, ведущих к конечной цели. Аристотель.